— Надо же было такое придумать! — раздраженно хлопнув веером по ладони свободной руки, Юлия нервно усмехнулась, даже не пытаясь выглянуть в окно кареты, за которым городская улица уже сменилась привычными полями и приближающимся лесом. Это еще мне повезло, что сам этот странный алхимик Андрей оказался далеко не так прост, как могло показаться на первый взгляд. Тяжело вздохнув, молодая девушка могла только медленно покачать головой. Ведь, по сути, вся эта ситуация теперь даже в ее глазах выглядела весьма глупой и даже предосудительной. Хотя бы по той простой причине, что этот молодой парень оказался прав. Вот что она могла ему предложить? Честно говоря, сама молодая графиня думала о том, что действительно получит возможность не только отблагодарить этого парня за помощь, но и получит от него поддержку и возможности, которые еще больше возвысят ее собственное семейство в глазах не только потенциальных врагов, но и вообще дворян империи Дан. Вот только когда она услышала слова этого парня, то тут же поняла главное, какую на самом деле ошибку она едва не совершила. И все только из-за того, что поверила дворянину, приставленному к ней самим старым императором. Теперь же, конечно, у нее вся эта ситуация сложилась таким образом, что ей было стыдно даже просто смотреть в глаза этому молодому алхимику. По сути, этот парень помог ей и спас ей жизнь. А она вместо того, чтобы хоть как-то его отблагодарить, фактически предложила ему пойти в вечное услужение ее семье. Все это теперь она прекрасна и сама понимала. Понимала также и то, что этот парень был не из тех, кто легко идет в услужение кому-либо. Как ни странно, это бы не звучало. У него словно была какая-то гордость. Но обычно так себя вели молодые дворяне. По крайней мере, должны были так себя вести именно те, кто получил хорошее воспитание. Тут же все происходило как-то странно. Этот парень был не из дворян. Иначе он бы носил на своей одежде герб семьи. Это был факт. Все те, кто имел хоть какую-то, хотя бы косвенную связь с дворянским семейством, никогда не откажутся от подобного. Этот же разумно явно был простолюдином. Но гордость у него буквально зашкаливала. И практически получив возможность стать одним из тех, кто в империи Дан считается элитой, он буквально играючи отмахнулся от такой возможности, банально заявив о том, что его такие глупости вообще не интересуют. Более того... Он даже высмеял старого графа, который ранее пообещал ей, что все пройдет просто великолепно, ведь этот мальчишка явно мечтает стать одним из дворян империи. Или хотя бы о том, чтобы дворянами империи стали его дети. Вот только этот паренек прекрасно понял, что ждет его самого и его детей, и он этого, как оказалось, просто не хотел. Ко всему прочему, стоит сразу отметить и тот факт, что подобного никогда не хотела бы для своих детей и сама молодая графиня, так как понимала, что все это может стать позором для нее лично и ее семьи. Этот старик неплохо все продумал, только он не учел того, что его планы так легко раскроют. Сейчас же молодая графиня Диркан буквально не находила себе места от злости, так как эта старая сволочь в виде того самого представленного к ней самим императором дворянина Выставила ее полной дурой. А этого она никогда не хотела. Поэтому сейчас она сразу же решила направиться ко двору императора. Именно там она могла получить хоть какие-то объяснения всему случившемуся. Слишком уж все это было как-то странно. Если император Шакин действительно ничего не знает о подобных фокусах со стороны своего представителя, то ему необходимо узнать об этом. Подобный поступок не пойдет во славу империи. Это, по сути, преступление против законов чести и достоинства дворян – недопустимое преступление. Уже потом она будет решать вопрос с этим парнем. Как ей его отблагодарить и как все-таки уговорить не распространяться о случившем факте? Чтобы никто из дворян империи так и не узнал о том, что она едва не совершила такой серьезный просчет, Банально поддавшись на уговоры старого дворянина, который всего лишь хотел сыграть в свою собственную игру, попытавшись выставить какие-то свои планы на более высокую ступень, чем это было бы желательно. Так что сейчас ей было необходимо снова встретиться со старым императором и пересказать ему все эти события, так как в данном случае сама Юлия прекрасно понимала, если она промолчит, то станет всего лишь игрушкой в руках этого придворного. Вроде бы она знала о том, что с ним ее семья никогда не конфликтовала. А тут вдруг такой сюрприз. Почему он решил поступиться честью ее семьи только ради собственных планов? Этого она не знала. — А ты все-таки очень умен, — задумчиво прошептала девушка, не обращая внимания на то, что карета начала достаточно сильно вибрировать. Именно из-за того, что, выехав за пределы города, кучер принялся старательно подстегивать лошадей, чтобы как можно быстрее довести свою хозяйку до столицы, куда она сейчас так спешила. Ведь девушка сейчас также понимала и тот факт, что этот старый дворянин наверняка приложит все возможные силы для того, чтобы остановить ее и не позволить рассказать старому императору обо всем случившемся. Учитывая тот факт, что этот старик прекрасно владел своим языком, вон как он сумел его заболтать, так что можно было понять, что этот индивидуум сумеет ее снова убедить в собственной правоте, рассказывая какие-нибудь глупые истории. Только вот ей всего этого даже слышать не хотелось. Поэтому девушка сама прекрасно понимала, что в данном случае станет всего лишь инструментом в руках этого старика. Так что ей главное сейчас подготовиться. Старый император был падок на женские слезы, поэтому она постарается выглядеть несчастной и пострадавшей в данной ситуации. А уже потом, так уже быть, ей можно будет попробовать решить вопрос с этим парнем. Все-таки мысль о том, что с его помощью можно было бы усилить позиции собственной семьи, не оставляли ее разум. Тем более, что в этой ситуации можно было поступить и немного по-другому. Она могла бы выйти замуж за какого-нибудь дворянина, а с этим парнем договориться о ребенке, которого ее муж признает за своего. А что? Такое иногда практиковалось. Таким образом она получит то, что ей нужно — сохранить свою чистоту родословной и попутно определенную привязанность к их семье со стороны этого молодого алхимика. И все то, что хотел получить данный старый дворянин, получит только ее семья». Да, возможно, не на тех условиях, на которых хотел он, банально превратив этого молодого парня в исполнительную прислугу. Однако поддержка с его стороны все же будет. К тому же сама Юлия прекрасно видела, что и сам старый император, едва услышав о том, что за нее заступился молодой алхимик, принялся подсказывать ей то, как именно выглядел ее спаситель. И результат тут мог быть только один — Император Шакин сам прекрасно знал о том, что это был за разумный. А значит, можно было понять, главное, они в чем-то могут быть даже знакомы. А учитывая тот факт, что про этого молодого парня ходили достаточно многочисленные слухи, девушка понимала, что в руках у него могут быть довольно серьезные знания, которые имеют большое значение как для самого этого разумного, так и для всей империи Дан. Например, сам факт того, что старый император в последнее время сильно помолодел, уже говорил о некоторых вещах. Тем более, что ассоциация алхимиков даже не скрывала того, что не может изготавливать пилюли молодости. К тому же, сам факт того, как возбудились от всего этого дворяне империи, уже свидетельствовал о том, что алхимики все-таки научились делать пилюли молодости, но не из ассоциации. Хотя... Именно этот паренек не был в ассоциации. Ко всему прочему, стоит отметить и тот факт, что для тех же женщин возможность сохранить молодость сама по себе имеет огромное значение. Уже только поэтому можно понять, что, получив в свои руки возможность подобной поддержки, она сможет быстро взять под свой контроль практически весь императорский двор. Ведь, по сути, все эти фрейлины и молодые пока еще дворянки не хотят стареть. Они пойдут на что угодно ради того, чтобы сохранить свою молодость и красоту. К тому же, поговаривая даже о том, что некоторые алхимики в древности могли делать и пилюли красоты. Те самые пилюли, которые превращали даже самую невзрачную девушку в ослепительную красавицу. И уже только поэтому ее заинтересовал этот парень. Ведь император Шакин вряд ли стал бы обращать внимание на какого-то простого алхимика. А тут он знал не только о том, как именно зовут этого парня, а также и о том, как он выглядит и как себя может повести в той или иной ситуации. Так что уже только исходя из этого, можно было догадаться, что, скорее всего, именно этот парень и был тем, кто представил императору Белли в молодости. Да, Юлия понимала, что сейчас предоставить этому парню что-либо просто не может, особенно в свете последних событий но может попытаться отыграть эту ситуацию немного назад, хотя бы попытавшись решить этот вопрос миром и постаравшись все-таки договориться с этим парнем, без посторонних участников, а то с этими дворянами, которые пытаются играть в свои игры, она сама рано или поздно окажется среди проигравших. А этого Юлия позволить никак не могла, поэтому и спешила. Спешила успеть в столицу империи раньше, чем этот дворянин постарается задурить голову и императору своими историями. Ведь тогда ей будет сложно доказать, что в этом деле именно она пострадавшая сторона. А кроме принуждения к каким-либо грубым и предосудительным поступкам, император терпеть не мог только того, что, когда его пытаются обмануть, и кто-нибудь не является послушным исполнителем его воли. И если этот старый дворянин постарается обмануть императора, заявив ему о том, что молодая девушка просто вспыльчивая и непокорная, то тогда ей будет сложно доказать собственную правоту, а этого она бы не хотела. Так что сейчас ей оставалось рассчитывать только на то, что этот старый граф не имеет никаких возможностей передать императору сообщение так, как он хочет объяснить сложившееся положение. Но это предсказать было сложно. Поэтому Юлия и спешила.